Через несколько секунд в кабинет заглянули Макар, Наташи и Геннадий. Их лица светились от любопытства, но исправить Владиславу настроение не могли при всем желании. Ну как? Сколько заработал? Когда поделишься? Нисколько. подойдите к окошку. Ну, и что мы тут должны увидеть? Накачанные такие чертяки, с булавами в руках... Откуда там взяться в настроение Странно. Странно, что громилы до сих пор еще не свернули в узел металлический заборчик у парковки. А зачем? Плохо им. Почему плохо? Я же своими глазами видел, клиент вышел довольный, словно объемшийся сметаной кот. Я тоже это видел. Ты не взял с него денег за лечение? Влад, ты меня удивляешь. Колись, почему ты такой хмурый? Дело в том, что нас только что пожелали видеть в качестве дойной коровы Как это? А нам предлагают делиться доходами Угрожая в противном случае офисным геноцидом И ты молчал? У тебя под столом тревожная кнопка, видишь? Я этого вшивого интеллигента в баранерок свернул бы Гена Ты зачем подсоединил тревожную кнопку к городской сирене? Сейчас весь город на уши встанет Без паники Еще раз нажать и... Подсоединил на случай очередного массового нападения чертей Мало ли что Логично Только очень громко Влад, ты не ответил Почему молчал? Я охотно помог бы Гене свернуть этого кренделя Это вряд ли У него в багажнике группа поддержки из четырёх кандидатов в «Терминаторы». Так что бараньй рок получился бы из вас. О, чёрт, так и знал, что первым на огонёк слетятся стервятники. Мне звонить в полицию? Нет. Они заодно с этими. Общий бизнес. Ты уверен? Ну, он мне так сказал. А кроме него ещё кто-то так говорит? Смотри, лапши на уши тебе навешают... А ты рад поверить. Что ты предлагаешь? Как и прежде. Набить ему морду. И это невзирая на присутствие группы поддержки? Им тоже набить. Владислав посмотрел на коллегу с восхищением. Редко видишь человека, готового пойти на верную смерть, но все же достучаться до мозгов противника. Но проблема в том, что мозгов в голове у врагов могло и не быть, а спинной в данной ситуации бесполезен. Угу. У кого-нибудь среди знакомых есть чемпион мира по всем видам борьбы, а? Наташа, у тебя нет? У нее точно нет. Иначе я давно бы покоился на глубине двух метров. А жаль. Что не покоюсь. Что нет никого такого. Но твоя версия тоже ничего так. Вредина. Угу. Макар перебрал в памяти всех знакомых. Знакомых знакомых. И вообще не пойми, кого мимоходного и горечью признал, что с боксерами в его круге общения никак. Есть несколько любителей компьютерных стрелялок, готовых разорвать любого врага на мелкие кусочки или нашпиговать вражескую армию тоннами свинца, но их способности распространялись только на виртуальную реальность. В обычном мире тупая сила мордоворотов запросто одержит победу над острым разумом компьютерного гения. Короче говоря, ни у кого из нас нет... Необходимых знакомств Значит, нужно исхитриться Их отыскать Когда этот злобный карабас вернется за деньгами? Завтра утром Время еще есть Прикидываешь, успеешь ли записаться в секцию бокса И стать до завтрашнего утра Чемпионом мира в тяжелом весе, да? Не стоит, Макар, честное слово Мы заплатим этому гаду деньги Макар свернул ладонь фигу И поднес ее к лицу коллеги Вот что мы ему заплатим И даже маслом сверху не польем, чтоб слишком жирно не стало. Смотрите На сюда. Нафигу? Да видели уже и не один раз. Вот кто о чем думает. Судите сами. Смена только началась, и кто знает, какие люди появятся с желанием избавиться от головной боли? Кто сказал, что среди них не появится человек со связями? Мы вылечим его совершенно бесплатно. А за оказание бесплатной помощи в дальнейшем попросим разобраться с нахальными клиентами. И все дела. Мне бы твой оптимизм. В общем, я решу этот вопрос. Да мы уже слышали, как ты собираешься его решить. Не пойдет. Чтобы нам, дергающим за хвосты самих чертей, угрожали какие-то бесхвостые уголовники? Они же не знают, как мы с чертями обходимся. Вот и угрожают Поэтому мы просто обязаны набить им морды Пойду-ка я разложу карты Таро Узнаю, что они нам скажут на этот случай <свят> И если они предложат действенный способ борьбы с криминалом Сразу мчи ко мне А до тех пор делаем вид, что ничего не случилось И продолжаем изгонять из людей нечисть А может нам взяться за изгнание бандитов из человечества? Думаю, это весьма прибыльно Пристрелят в первый же день Но это мы еще посмотрим Мы откроем огонь первыми И пусть криминальный мир содрогнется в смертельных конвульсиях Есть кто? О, кажется второй клиент пожаловал Будем считать, что первый клиент был комом Хорошо Но перенесем разговор о криминальных конвульсиях На более удобное для подобных бесед время Приступаем к работе, коллеги Только не вздумай никому отдавать деньги Из твоей зарплаты вычтем Идите, идите Да не отдам, не бойтесь Невозможно отдать то, что еще не заработано Солнце скрылось за тучей И в кабинете воцарился приятный полумрак Владислав с наслаждением вслушивался в звуки грома И представлял, как по пьяным облакам Здоровенными кувалдами колотят громадные черти Солнце Три коробки были заполнены бутылками под завязку. 283 клиента пришли всего лишь за 6 часов работы, и в кассе скопилась приличная для начинающих бизнесменов сумма. Поток страждущих не иссякал, и Владиславу казалось, что придется лечить их до полного измождения, не успевая перекусить или на худой конец выпить чашечку чая. Казалось, весь город решил избавиться от головной боли в первый же день после открытия фирмы. Разные посетители успели заглянуть в офис – от более-менее нормальных горожан до подзаборных алкоголиков. Последние не столько желали избавиться от головной боли, сколько надеялись, что Владислав предложит им стаканчик бесплатно. На таких людей было особенно жутко смотреть. К ним брезговали прикасаться даже черти, и по алкоголикам сновали отвратительного вида паучки, опутывающий людей грязно-серой паутиной. На античертин они не реагировали. Первого вошедшего алкоголика Владислав попытался излечить, но не преуспел. А банальное стряхивание паучков закончилось тем, что они разбежались и стали массово дохнуть по всему кабинету. Пришлось отправить пенчушку в освояси и потратить не меньше получаса на выметание восьмилапых трупиков из всех углов. И только набежавшая грозовая туча прервала поток клиентов. Люди не торопились выходить на улицу под яростный грохот грома и шум усиливающегося ветра. Улицы стремительно пустели, а кроны деревьев шумели все громче и громче. Ух, сейчас как ливанет. Так ливанет, обожаю смотреть на разгул стихии. Особенно из прочного здания с пуленепробиваемыми стеклами. Сомневаюсь, что ты отнесешься к стихии с прежней радостью, если окажешься один в чистом поле во время урагана. Ураган. Разумеется. Готов поспорить, и ты тоже разлюбишь фильмы ужасов, когда столкнешься с кровожадным маньяком лицом к лицу. Ну почему -то? Я прихвачу с собой пулемет, бронежилет и запросто выйду на тропу войны. Ведь я знаком с канонами жанра и знаю, что ожидать от маньяка в следующую секунду. Они настолько предсказуемы, что сложно... Старые стихии тоже просчитываются, как дважды два. Зато ее мощь превосходит силу маньяков в десятки тысяч раз. Да тут и не поспоришь. Владислав молча слушал беседу коллег. Разговаривать не хотелось. После нескольких часов работы он чувствовал себя уставшим, как никогда. Готовы результаты работы в первый день. А чё? А разве рабочая смена да. закончилась? Ну, разумеется, закончилась. Хорошего помаленьку. Мы теперь работаем на себя, и я собираюсь потратить вторую половину дня с большей пользой, чем при работе на постороннего дядю. Если ты вдруг забыл, но посторонние дяди готовы присосаться к твоему кошельку в любом случае. Так что горбатиться на них придётся. И ещё как Я не склеротика. Наташа, ты нас обрадуешь или все хуже, чем мы могли себе представить? В первую смену мы заработали в семь раз больше ожидаемого. Это радует. А как насчет нужных знакомств? С этим у нас проблема. Не было среди больных тех, кто мог бы оказать нам реальную поддержку и посильную помощь. Это плохо. Бандиты выигрывают со счетом 10 и все идет к тому, что придется делиться. Ага, хренушки! Мне неохота отдавать треть честно заработанного людям, которые ради этих денег палец о палец не ударили. А что говорят на этот счет карты Таро? Они говорят, что будет плохо. Но это плохо окажется белой полосой в нашей жизни знаю, как вам, а мне страшно. Угу. Угу. А чем всё закончится? Карты не сказали. Ой-ой-ой. Пойду-ка я куплю себе пистолет какой-нибудь. На всякий случай. Не мелочись, возьми гранату. один хрен с твоим характером люди долго не живут. А так ты сумеешь унести нападающих с собой же в могилу. <кười> <Нет>. <кười> Спасибо за идею. И что я с этими бандитами в могиле делать буду? Чиры сбивать? Хотя бы гонять их призраков по ночным улицам, чем не забава. А если я загоню их в твою квартиру и устрою там форменное светопредставление? Какое, например, Например, мы будем гонять по потолку и стенам И распугивать тараканов у твоих соседей-алкоголиков И создавать помехи в телеантене И бог вам в помощь Особенно при распугивании соседей Запомни, если я заснул, то разбудить меня невозможно до самого утра А насчет тараканов Так они уже года полтора как пропали На большей части России И распугать их вам не удастся. Кстати, да. Давно куда-то пропали. Думаю, они нашли портал в параллельный мир. Я за ними не бегаю с дихлофосом. Впрочем, мне их проблемы безразличны. Главное, чтобы там, где они сейчас, не оказалось еще хуже. И они не решили вернуться обратно. Делаем заявки, записываем их на бумаге. Когда Макар укатит на тот свет... Кто обнаружит рядом с собой эти пожелания и выполнены. Да вы с ума сошли, что ли? Не успел слова сказать, как меня уже провожают в последний путь. С наказом вернуться с того света и навести шороху среди вредных соседей. Не занимайтесь ерундой. Лучше закажите побольше обезболивающего, ведь завтра утром от нас камня на камне не оставит. А что? Литров по 20 лидокаина на каждого? И мы стойко перенесем все удары Более того, если мы употребим обезболивающее заранее То навешаем люлей любому мордовороту, совершенно ничего не чувствуя Неплохо хм. придумано Но от такого объема ледокаина мы превратимся в сосульки И вымрем раз и навсегда хм. Минут 20 никто не проронил ни слова Наташа раскладывала карты Таро в надежде отыскать решение проблемы но каждый раз получала все более и более мрачный прогноз Эврика! Теперь я знаю, что делать! Готов поспорить, что это произведет на них неизгладимые впечатления. С нами поделишься? Ну, разумеется! Кстати, мне понадобится ваша помощь, чтобы довести это дело до ума. Я готова. Спасибо, Наташ. Но, но тут мне нужна только мужская грубая сила. А ты окажешь нам неоценимую услугу, если опоздаешь завтра. Ну, как минимум часа на полтора минут. На всякий случай. Дело серьезное, так что претензии и возражения не принимаются. Хорошо. Только не забудь. А теперь слушайте, что я придумал.